Оставалась, впрочем, проблема в виде черной груши, повисшей на ветви одного из выброшенных на берег стволов. — Никогда! — Не дождетесь и не мечтайте! Пок непреклонно обхватил себя крыльями за плечи, выказывая твердость алмаза. — Буду ждать здесь. — А если мы будем возвращаться другим путем? — Да хоть вообще не возвращайтесь, — буркнул летучий мышь. Меня Эдо вовсе не волнует. — Вот что! — Клотогорб решил обратиться к разуму Фамууса. — Я ведь могу и заставить. — Вы, босс, много чего со мной можете сделать, — ответил мыш Но лезть в эту поганую реку, не заставите. — Давай скорее, Пок, — сказал Джон Том. — Дурацкое это дело! — стоя галышом на берегу, уговаривать залезть в воду летучую мышь. Все мы, Флор, Касс, я и Толея, тоже неводные жители. Но я верю Клотогорбу и нашему лодочнику, они знают, что делают. Конечно, там будет воздух. Я тоже не способен надолго задерживать дыхание. Воду пьют, в ней не живут настаивал Пог. — Вам не загнать меня в эту жидкую могилу, и все, дуд! На лице Джон Тома появилось скорбное выражение. — Но если ты в этом уверен... Он заметил, как Толей и матч заходит со спины свисающего с ветки Пога. — Значит, и впрянь можешь подождать нас здесь. — Прошу прощения, — возмутился волшебник. Положив руку на панцирь, Джон Том осторожно подтолкнул старика к реке. — Нет смысла спорить с ним, сэр, раз уж Пок решил. — Эй, пустите! — Чёртов матч, не ломай крылья! Я тебе потроха вырву! Я, я... — Пусти! — Держите крылья. Смотрите, чтобы не укусил. Флор... С Джон Томом бросились помогать, и вчетвером они спокойно разложили мыши. Успевшая отыскать прочные и тонкие лианы, Таллея принялась увязывать строптивого Фамулоса как рождественский подарок. — Извини, старина, — сказал Касс, — но мы только попросту тратим время. Джон Том прав. Ты сам это знаешь. Наверное, здесь я самый худший пловец, но Клотогорб уверен, что опасности нет, так что я не колеблюсь. — Конечно, нет, — подтвердил Чароди. — Ну, разве что самая малость. Хапли знает, как глубоко придется нырнуть. Лодочник, стоя рядом, прислушивался и неодобрительно поглядывал на Фамоуса. Именно. Берите его и пошли. Тщательно упакованного и перевязанного летучего мыша понесли к реке. «Пустите — Пустите! Бог испытывал неподдельный ужас перед купанием. — Не могу я, говорю же вам, утону, всех предупреждаю. Вернусь с того света и буду преследовать до конца дни. — Твоя воля! — Таллия первой вступила в реку. «Ты утонешь», — заметил Хапли, — «только если не будешь делать так, как я говорю». «И куда мы направляемся?» — поинтересовался ошеломленный Джон Том. Лодочник показал вперед и вниз. «Сперва плывем, друг. Потом в нужном месте. Я скажу, где — ныряем. А потом снова плывем». «Прямо вниз?» Джон Том топнул, возмущая гладкую чистую воду. Легкий холодок страха пробежал по его спине. Клотогорб и хапли, и в меньшей степени матч. Воды не боялись совсем. Она была для них вполне привычной средой обитания. Но если что-то будет не так, что если подводная пещера... А куда еще они могут направляться окажется чересчур глубоко. Дружеское прикосновение к плечу подбодрило его. — Эй, чувак, зачем постная физиономия? Тут и на мизинец нечего беспокоиться. Мадж улыбнулся в мокрые усы. — Здесь не глубоко, даже для такого никудышного пловца, как человек. Все переглянулись. Вопли пога, Сделались уже почти истерическими. — Эй, давайте сюда этого крикливого летуна! Раздосадованный Хапли ухватил сверток с мышем за веревку. Физиономия Пога мышиной мордочкой вырисовывалась из темного кулька. — Берись за другую сторону! — Хей-хо! — Взялся! Матч ухватил лианы с противоположной стороны. Удерживая вместе со вторым, самым искусным пловцом, сверток на плаву, Хапли наставлял остальных. — Считаем до трех и ныряем. Люди кивнули. Кас тоже. Он умело скрывал свой страх. — Готовы? — Раз, два... — Перестань вопить. Вдохни поглубже или утонешь. — Три. Под утренним солнцем... Мелькнули спины. Крик утих. Пок успел набрать воздуха. Джон Том ощутил, как уходит вниз его тело. Вода становилась прохладнее, потемнело. Он завертелся, чтобы прогнать холод. Возле него маячили силуэты спутников. К одной из ног прикоснулась скользкая ладонь. Обернувшись, он увидел сзади округлые контуры панциря клотогорба. Маг непринужденно плавал вокруг сухопутных жителей. Вода сбросила с него лет сто и двигался чародей с грацией и изяществом балерины. Толчок предназначался скорее, чтобы удостовериться, что никто не потерял ориентации и не отклонился. Торопить ныряльщиков черепах не собирался. Но и без того Джон Том... Начинал уже ощущать беспокойство. Увеличившееся давление свидетельствовало, что они опустились достаточно глубоко. Он и Флор находились в прекрасной форме. Однако в Поге и Казе молодой человек не был уверен. Но если воздушный карман, к которому они направлялись, не появится перед ним немедленно, придется поворачивать обратно. Поверхность он прорвал неожиданно, почувствовал, что падает головой вниз и молотит руками в отчаянной попытке восстановить равновесие. Громкий всплеск сообщил, что рядом кто-то плюхнулся в воду, а потом в воду упал и сам Джон Том, погрузился на несколько футов и вынырнул на поверхность. Оказавшись наверху, он несколько раз глубоко Вздохнул. С мокрой головы, оказавшейся рядом талии, потоками краски стекали распрямившиеся рыжие кудри. Она проморгалась, вздохнула и фыркнула. Что ж, ничего страшного. Так об этом и рассказывает, но не следует доверять всему, что говорят люди. Течение легкой рукой колыхало ее груди. Джон Том поглядел на девушку, впервые по-настоящему обратив внимание на ее наготу. Там, на пляже, вроде было и не до того. Но они были на поверхности воды. Разве не так? Кто-то подтолкнул юношу в спину. — Пусть течение само отнесет тебя. Джон Том повернулся, и перед ним оказались огромные глаза Хапли. За спиной лодочника маячил корабль. Он стоял на якоре посреди потока ярдах в десяти отсюда. Матч уже возился на борту, распаковывая припасы. Течение несло их к лодке. Перегнувшись через борт, выдр протянул руку Джон Тому, потом помог Толее. На палубе сидел какой-то большой, дергающийся, предмет, который поначалу показался Джон Тому странной рыбой. Предмет дернулся вновь, и молодой человек признал в нем по-прежнему связанного и разъяренного Пога. Приняв предложенное маджем полотенце, Джон Том обтерся и принялся развязывать Фамулуса. — Ну как, Пог, окей? — Я тебе дам... Okay. — Окей. Я промок, замерз, ушибся. — Но ты цел.